но черт все равно улыбнулся мне в ответ. «Пора уходить отсюда», — сказал детектив Гамегин. Я вяло кивнул в ответ. Сознание мое все еще оставалось сумеречным, однако боль уже была не такой нестерпимой, как в тот момент, когда я лишился чувств. Должно быть, Гамегин вколол мне какой то обезболивающее с надобие. Я сделал попытку подняться на ноги, но смог только слегка привстать, опершись здоровой рукой о пол.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 Открыв, он выгреб из нее горсть блестящих мини-дисков. Заметив, что черт начинает рассовывать мини-диски по карманам, я отрицательно мотнул головой. «В чем дело?» — непонимающе посмотрел на меня Гамегин. «Положи их на место!» — с трудом выдавил из себя я. «Ты уверен?» — с сомнением переспросил Гамегин. Я молча кивнул и, наклонившись вперед, надсадно закашлял в кулак. Быстро кинув мини-диски в сумочку Светика, Гамегин подхватил меня за плечи, не давая упасть. Кашель отдавался режущей болью в простреленном легком, но сильнее, чем боль, было чувство мстительной радости от осознания того, что теперь-то я с ними со всеми поквитаюсь. Не имело никакого значения, на кого работала Светик. В чьих бы руках не оказалось информации о тайных счетах наших высокопоставленных лиц в Госбанке Нелидии, он непременно пустит ее в дело. А там за одним потянется и другое. Это только у них в Англии, как говорил Черчилль, политика, похожая на схватку бульдогов под ковром.